«Что тебе снилось?» «Не помню», — говорю я, и он улыбается своей жуткой улыбочкой. Иногда мне кажется, будто мой пульс рассказывает ему историю и передает слова, зашифрованные таким образом, что только дедушка может их понять. «Что за сделку мы должны заключить с Тейла?» — спросила я сестру по пути в лес. Позднее, оказавшись там, я почувствовала, что все вокруг живое, как будто у деревьев есть глаза и уши,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 «Середина лета. Мне 12 лет. Дорогой дневник. Иногда я спрашиваю себя, не моя ли сестра подстроила все это. Не знаю, как она могла это сделать, но все-таки спрашиваю. Интересно, может ли человек пробудить к жизни нечто, если просто пожелает этого? Но тогда зачем желать, чтобы появилось нечто темное и злое?»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 тобой все в порядке», спросила Фиби, но Лиза как будто не слышала ее. Сам поднялся по пестрой, коричнево-оранжевой ковровой дорожке, покрывавшей лестницу в гостиной. Стена была покрыта школьными фотографиями Эви. Там была первоклассница, пухлая и веснушчатая, улыбавшаяся в камеру. Потом пятиклассница с поблекшими веснушками, улыбка сменилась мрачной ухмылкой. На фотографии, сделанной в год окончания школы, она была высокой и сухопарой, с коротко стриженными волосами и пронзительным взглядом. Свет в коридоре был включен. Они прошли мимо репродукции в дешевых рамках и гипсового отпечатка руки Эви в семилетнем возрасте. Фиби положила сверху собственную руку, и пальцы вошли в желобки, оставленные пальцами Эви. «Где она сейчас?»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 А вот эта закорючка буква Г. Слово означает говорить. Сэм прищурился, глядя на страницу. Ты и впрямь можешь это прочитать? Конечно, ответила Фиби. Она пишет о феях и Тейла, о волшебной двери в Рилансе. Она отложила блокнот и взяла другую записную книжку, более раннюю, в поношенные и выцветшие обложки. Хорошо, сказал Сэм. Итак.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 Она указала на блокнот. «Послушай, это было в августе 15 лет назад. Они держат ее настолько одурманенной, что она не знает, где находится. Видеть ее в таком состоянии все равно, что получить нож в живот. Это убивает меня, но так будет недолго. Ночью я прокрадусь в ее комнату, лягу рядом и пообещаю выручить ее. Я принесу ей шоколад, цветные карандаши и жевательную резинку».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 Пробормотала она, вцепившись в умывальник. Ей показалось, что ребенок дернулся внутри, словно посохла заискателя, предсказывающий что-то дурное. На нетвердых ногах она вышла из ванной комнаты и увидела еще одну закрытую дверь на другой стороне коридора. Фиби медленно подошла к ней, повернула ручку и открыла дверь. Комната была теплой и наполненной сладким запахом, но с кисловатым привкусом. «Ох!» произнесла она, хотя и не собиралась ничего говорить. Перед ней находилась чудесная белая кроватка для младенца и стол для переодевания, нагруженный подгузниками, присыпками, потирками и кремами от сыпи. На краю стола стояла бутылочка с молочной смесью. Фиби потрогала ее, еще теплая. «Ты опоздала», — произнес голос. Он был суровым и незнакомым.